Глава 4. Как оказалось, Альма взяла задание не у кого-то, а у самого барона, владетеля местных земель. Конечно, он не сам с ней договаривался, занимается подобными делами помощник аристократа, но все же. Женщина была довольна, что на нас обратил внимание сам барон, можно гордиться. Вэлло быстро охладил ее пыл, сообщив, что это, скорее всего, только из-за того, что другие охотники уже разъехались, поэтому он и обратился к нам. Тут еще оставались те, кто получил ранения в бою со своими товарищами, то есть неполные группы. Пока мы бездельничали, два брата рассказали мне кое-что об охотниках, по крайней мере о тех, которые промышляли именно в этом городе и его окрестностях. Так вот, в одну группу, как правило, входило пять бойцов, иногда четыре, но не меньше. Конечно, охотники часто несут потери, но быстро находят замену или объединяются с другими группами. В этих землях опасно ходить малыми силами, да и мало кто обращается к паре охотников, всегда нанимает состоявшуюся группу. Например, Альма тоже часто сидела без дела со своими друзьями только из-за того, что в их группе было всего три человека. Меня, если честно, подобное немного удивило. Могу понять, что один в поле не воин, но, как по мне, пять человек в той же битве с вампирами мало чем отличаются от четырех. Не особо один человек повлияет на расстановку сил. Видно, да тут просто так заведено. Если меньше пяти человек в группе, значит, она какая-то неполноценная. Следовательно, серьезные дела им лучше не доверять. Самая многочисленная группа в городе состояла из одиннадцати человек. Больше таких не было. Не знаю, возможно, охотники все жадные, поэтому не хотели объединяться, чтобы быть более грозной силой. А возможно, купцы за большую толпу бойцов не хотели платить. Что не говори. а в большинстве случаев именно они являлись заказчиками, часто просили сопроводить. Конечно, охотники также решали проблемы крестьян, только землепарство сначала приходили к своему барону, а он уже решал проблему с помощью наемников. Иногда крестьяне сами обращались к охотникам, когда угроза была небольшая, и они не хотели лишний раз беспокоить аристократа. «Нам нужно добраться до пещеры и проверить, все ли там в порядке», — сообщила нам Альма. «Зачем?» — удивился я. «Барон хочет заселить ее своими людьми или сам туда переедет?» «Не смешно», — отмахнулась женщина. «Нам нужно проверить, не остались ли там вампиры, мало ли чего. Потом туда хотят отправить мастеров, чтобы они обрушили эту пещеру. Барон слишком переживает из-за произошедшего нападения. Вдруг сюда целый клан вампиров хочет перебраться. Неизвестно, кто к нам несколько дней назад приходил. Вполне может быть, что это осколки какого-то более многочисленного клана. Или вампиры ищут себе новое место обитания». Единственное место, где может обосноваться многочисленная стая, это именно та пещера. Больше в округе подходящих мест нет. Интересно, как напрягся я. А если там уже стая обосновалась, что тогда? Вам не кажется, что в этом случае ничего хорошего нашу группу не ждет? Может быть и такое кивнула женщина. Только тут мы поступим грамотно. Все видели речушку за городом? Мы утвердительно кивнули. Хорошо. Так вот, мы сплавимся по ней, точнее, нас подвезут поближе к этой пещере. Переночуем на противоположном от пещеры берегу, а утром денемся к ней, тогда будет безопасно. Внимательно осмотрим округу, если не заметим вампиров или следы их пребывания, то аккуратно заглянем внутрь, после чего вернемся и доложим, что там безопасно. Барон отправит туда своих мастеров уже под охраной солдат. — А рекам, спасет нас от нападения вампиров, — удивился Анар. — Да, — кинула женщина, — они очень не любят воду, стараются держаться от нее подальше, так что это надежное укрытие. — Почему они ее не любят? — уточнил мой друг. — Потому что плавать не умеют, а она не мелкая, как-то так. — Нам нужно выполнить этот заказ, — вздохнула Альма. — Дело даже не в деньгах, хотя заплатят нам хорошо. Просто тогда удастся показать себя барону, и в следующий раз его люди в первую очередь будут к нам обращаться. Нужны нам его приказы, — проворчал обычно немногословный Гоннар. Сначала хотел, чтобы по лесу за этими тварями гонялись, теперь в пещеру посылает, в которой, возможно, целый клан вампиров, главе с патриархом, засели. «Да хватит уже ныть!» — возмутилась женщина. «Давайте тогда пойдем по деревням, будем там работу искать, охранять поля и ловить мелких хищников. В этом случае не надейтесь, что сможете что-то заработать, денег только на пострелый двор будет хватать. Давайте уже готовиться!» — прервал я разгорающийся скандал. «Что с собой нужно взять?» — Еду на пару дней, факелы, оружие, тут же отчеканила Альма. — Не переживайте, факелы уже готовы, я заказала. Еда тоже к утру будет готова. Осталось только всем свое оружие проверить и доспехи. — Значит, завтра с утра выдвигаемся, — уточнил Гунар. — Да, — кивнула женщина. — В ту сторону на лодке повезут, а обратно придется самим добираться. Я поэтому и хочу осмотреть пещеру именно утром, чтобы была возможность до города добежать, если там вампиры. «А нет ничего яркого в городе, но не знаю, зелье какое-нибудь, которое горит очень ярко или еще что-то», — поинтересовался я. «Тебя чем факелы не устраивают?» — удивилась Альма. «Они тоже ярко горят, к тому же там пещера не такая большая». «Если вампиры так свет не любят, то их там всех ослепить можно», — пояснил я. «Будет возможность из пещеры выскочить». «Такого у нас нет», — покачала головой женщина, — «так что придется факелами обходиться». Говорят, что есть какая-то штука, которая может на некоторое время вампиров ослепить, но не встречала, может, вообще простая болтовня. Если там вампиры будут, то наша главная задача успеть из нее выскочить, и днем они следом за нами не полезут, а вот ночью, скорее всего, попытаются догнать. Не бойтесь, от пещеры до города можно пешком за световой день дойти, а если там твари будут, думаю, что мы со страху за полдня успеем добежать». «Вы же говорите, что вампиры не переносят дневной свет?» — с недоумением в голосе спросил Анар. «А из города они ушли под самое утро. Как тогда они смогли добраться до этой пещеры?» «Ты просто не видел, как эти твари по лесу быстро бегают», — поморщился Альма. «Причем бежать они могут долго и без остановки. Это людям нужен частый отдых». «Ладно, хватит болтать. Утром в дорогу давайте готовиться». У городка, в котором мы остановились, имелась небольшая река, именно из нее в городской ров поступала вода. Только вот этот самый ров был мелким, да еще и захламленным, видимо, барон немного расставился, поэтому вампиры смогли с легкостью через него перебраться. Хотя позже сообщили, что в водоеме нашли два трупа вампира видно, глубокое место наступили и утонули. Утром около пристани нас ждала большая лодка с грибцами, едва мы выгрузились, как тулже отчалли. Грибцы налегли на весла, было видно, что им хочется как можно быстрее добраться до нужного места, после чего вернуться обратно. Альма пыталась договориться, чтобы нас подождали, да куда там, им заплатили за то, чтобы они просто довезли нас до пещеры, а дальше мы должны работать сами. «Трусы», — прокомментировал я, глядя на удаляющуюся лодку, — «можно было бы в ней переночевать на середине реки, просто якорь бы, бросили?» «Нельзя», — покачала головой Альма, — «сам видел, как вампиры далеко прыгают, могут и в лодку запрыгнуть». Да ладно, тут мы в безопасности, я надеюсь. Как нам сообщила женщина, пещера была в паре километров от места, где нас оставили. Мы углубились в густой кустарник и остановились. Естественно, никто даже не подумал разжигать костер. Не хватало еще, чтобы на запах прибежал какой-нибудь хищник. Также нельзя исключать того, что в пещере имеются вампиры. Тоже могут заглянуть на огонек. Конечно, плавать они не умеют, но являются разумными существами. Так что могут запросто догадаться, зачем мы пришли, напасть неожиданно и перебить нас всех в пещере. Вообще устроились мы хорошо, вокруг был плотный кустарник, подобраться незаметно к нам было невозможно. С другого берега тоже не видно, там такой же густой кустарник. К тому же мы остановились не на самом берегу, а прорубили себе дорогу вглубь. Когда стемнело, мы долго прислушивались к шуму воды и ветвей. Никто не хотел спать. Разговаривали шепотом, было страшно. По крайней мере, мне, хотя вида я не подавал. И что это слой сразу сюда мастеров не привез, возмущался я. Также обождали бы ночь на берегу, а утром отправил в пещере своих мастеров, взяли бы и завалили ход. Умный какой, как-то по-детски хихнула Альма. Это охотников много, а мастеров, которые умеют работать с камнем, мало. Зачем ими рисковать? Опять же, свод никто не изучал, еще неизвестно, можно ли там что-то за один день сделать. Хватит ерунду нести, спим по очереди, мало ли чего. Видно, не хотели свою главную ударную силу ночью беспокоить, поэтому меня даже не стали в караул ставить. Хотя какой там караул, нужно просто сидеть и слушать, как, мне кажется, без костра любой уснет. Невозможно ночью просто сидеть, причем не стоило даже вставать, как и лишний шум поднимать. «Как назло». Ветер стих, и любой шорох было слышно далеко, благо что вода хоть немного заглушала наше шуршание. Не знаю, какая протяженность этих хустарников, но где-то вдалеке раздавались крики ночных зверей. Я несколько раз просыпался, как ни странно, наши караульные не засыпали, хоть и сидели по очереди, так что не имели возможности коротать время за беседой. После очередного крика я приподнимал голову и прислушивался, не ломится ли кто сквозь кусты, чтобы нами перекусить. К утру мы основательно замерзли, да еще и все было сырое из-за тумана. Причем отогреваться никто не думал, мы дружно разделись, сложили в специально сшитые мешки свою одежду и поплыли на другой берег, благо что плавать умели все. Кстати, мешки были из непромокаемой ткани, чем-то ее обрабатывали, так что насквозь мокрой одежде носиться по лесу нам не придется. Выглядели мы все нервно, даже когда начали пробиваться сквозь кусты, старались не шуметь. Вроде бы уже светает, а все равно страшно. Более нехорошие слухи ходили про вампирские кланы. «Если тут весь лес в таких кустарников, то быстро до города мы добраться не сможем», — проболчал я, когда в очередной раз встал после падения. «Такие кусты только вдоль берега», — успокоила меня женщина. «Под ноги, смотри, по лесу никогда не ходил». А такого мы нет», — вздохнул я. «Кстати, пещера, в которую мы идем, она большая». «Не сказала бы», — ответила женщина. «Мне там как-то ночевать доводилось, но глуп я не заходила, придем, посмотрим». «А ты к чему это спрашиваешь?» «Да к тому, что если мы далеко от входа уйдем, то существует вероятность того, что до выхода не успеем добежать. Помнишь, как вампиры по крышам скакали? Они раза в два быстрее человека». «Хватит беду кликать», — нахмурилась женщина. «Будем аккуратнее себя вести». В пещере мы подошли, когда уже совсем рассвело. Альма оказалась права, кустарники росли только вдоль берега, а тут был простой лес. Преимущественно росли сосны, но встречались и незнакомые мне деревья. Около пещеры даже мне стало понятно, что тут кто-то был, причем совсем недавно, вытоптано основательно. Альма сразу же сообщила, что это вампиры тут топтались. «Вон сколько кустарника вырубили, — указала она на проплешины. — Они топорами умеют пользоваться, — судился я. Что-то в прошлый раз не заметил в руках оружия. Так ты и видел самых тупых, нервно усмехнулась женщина. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Мы приблизились к ко входу, который, нужно отметить, был огромный. Неожиданно напасть на нас не было возможности. Все хорошо просматривается. Радовало, что в вел только один ход. Ответвления не было, так что мы не рисковали получить удар в спину. Немного постояв у входа, в звуки, которые доносились из пещеры, мы зажгли факелы и стали осторожно продвигаться по большому коридору. Видно, Альма на самом деле сюда не ходила, потому что постоянно меняющий направление ход был довольно длинным. Мы прошли метров триста, часто останавливаясь и прислушиваясь. Постепенно пещера начала сужаться, тем не менее своды нависали над нами метрах десяти над головой. Они то резко опускались, то снова поднимались. Иногда наверху были видны кусты и растения, местами можно было даже небо разглядеть. Сюда можно было попасть из другого входа, достаточно его было просто расширить. Хотя попробуй с такой высоты спрыгни на камни, все ноги переломаешь. — Далеко идти будем, — тихо спросил Галло, Он, как мне кажется, чувствовал себя тут неувереннее всех. — Нужно полностью вход проверить, — пошипела Альма. — Хватит ныть, мне тоже немного страшно, не только тебе. Вскоре на нашем пути попался перекресток, тут было сразу два хода. — Что делать будем, — спросил я. — Давайте сначала по узкому сходим, а потом по большому пройдем, — предложила женщина. К счастью, минут через десять узкий ход окончился тупиком, мы вернулись обратно и пошли по широкому коридору. За все время нахождения в пещере мы не заметили тут следов пребывания вампиров, хотя какие должны быть следы на камнях. Что я тут ожидал увидеть, горы трупов и костей, что ли? Примерно два часа мы углублялись в пещеру, это мне сильно не нравилось, потому что еще возвращаться нужно, да и до города успеть добраться. Я уже хотел предложить идти обратно, как идущий впереди Гонар замер. «Что?» — спросила Альма, подойдя к нему. «Не чувствуете? Прелый листой запахло?» — тихо спросил мужчина. «Ну и что?» — не понял Анар, которому такая прогулка тоже наскучила. «Да то, что вампиры куда-то кустарник таскали, может быть, сюда? Тихо всем, если они тут есть, то точно спят день же!» «У меня после такой новости даже ноги от страха задрожали, неправильный я какой-то попаданец. Вот сейчас хочется рвануть к выходу, а не идти дальше». хотя тут и без меня таких людей хватало, только Альма продолжала бодриться. — Не шумим, — прошептала она, — просто посмотрим и уйдем, и мы посмотрели. Буквально за следующим поворотом мы обнаружили большой зал, тут вампиры и обустоились, которые, к нашему великому счастью, спали. Мы так и замерли, не смея идти дальше, даже дышать стали реже. Вроде бы хода дальше не было, наверное, это был конец пещеры. Мало того, тут даже костерок тлел, а на нем жарилось мясо. Точнее, оно уже было пожарено, видно, его так оставили, чтобы доходило или не остыло. А от вида этого мяса у меня мурашки по коже побежали, а к горлу подкатила тошнота. Над костом, насаженной на палку, висела нога человека. Назад, одними губами, стараясь не издавать ни малейшего звука, скомандовала Альма. Женщину можно было понять, в тесном коридоре может и удастся отбиться от вампиров. особенно если это рядовые твари. А если тут и их мощные сородичи имеются, или вообще патриарх, что тогда? Удивительно, что мы не почуяли дыма. Скорее всего, имеется отверстие, куда дым вытягивает. Все же сквозняк тут чувствовался, дуло нам со спины. К выходу наша группа понеслась бодрой рысью, сдрагивал, когда кто-то случайно задевал камень, тем самым создавал лишний шум. Подгонять никого не требовалось. Без этого мчались как лань от волков, даже возникала опасность, что факелы погаснут. Видно, не зря говорят, что вампиров замечательный нюх. Уйти нам не дали. А может, кто-то из них просто нас заметил. Позади раздался непонятный скрик. Его просто невозможно описать, как будто зверь какой-то рыкнул. «Быстрее!» — тверным голосом зорала Альма, и мы ускорились еще, хотя уже и так бежали на пределе своих сил. Самое страшное, что заметили нас быстро, а до выхода было еще далеко. Даже мне стало понятно, что добраться мы до него не успеем. Видимо, все стаи вампиров бросилась за нами в погоню, причем они не старались бежать тихо. Быстро нарастающий шум нам уже был слышен. Первая себя в руки взяла Альма, которая и задавала темп группе. «Стойте!» — громко крикнула она. «То вместо узкое постараемся отбиться». Мы остановились и стали ждать противника. Честно скажу, мелькнуло в голове полы им избежать дальше. Так было страшно, но было понятно, что не успеем, точно не успеем. Нужно попытаться отбиться». Не знаю почему, но именно в этот момент я вспомнил про Бога, которому служу. «Марет, помоги!» — проворотал я. «Иначе твой последователь подохнет в самом начале пути». Мои спутники тоже что-то бормотали, судорожно сжимая в руках свое оружие. Даже Анар решил обратиться к Богу ужаса. Естественно, какого-то вдохновения или чего-то еще я не почувствовал. Было так же страшно и тоскливо. «Не знаю. Альма специально выбрала такое место для битвы, или спонтанно у нее это получилось?» Мы остановились в метрах в десяти от крутого поворота. Этих самых поворотов было множество. Видно, только поэтому нас еще не догнали вампиры. Не могли как следует разогнаться. Дальше шел длинный коридор, в котором они нас точно бы настигли. Тут твари смогли бы реализовать свои преимущества скорости по полной. С большим трудом мне удалось собраться и создать Риху. Как раз вовремя, тут же из-за поворота вылетела первая тварь, даже проскользила по каменному полу, так торопилась». Я метнул заклинание ее грудь, заставил упасть, тем не менее она снова вскочила и словила телу, несмотря на это, смогла добраться до отряда, где и упала, получив еще одну риху. Анар тут же воспользовался моментом и опустил топор на голову вампира, черепушка звонко хрустнула. После первого убийства по мне пробежала волна облегчения, но благо, что не потерял сознания, наверное, из-за того, что не я эту тварь добил. А после из проема выскочило сразу несколько тварей, в которых я начал метать рихи одну за другой. Прямо так, не целись, все равно не промахнусь. При первой же ошибке как минимум два наших бойца получили ранения, это Анар и Гунар. Я это точно увидел, только оказывать им помощь не торопились, без этого дел хватает. Нам повезло, что вампиры обезумели или от ярости, или от запаха крови, они мешали друг другу в узком проходе. Причем нашим бойцам ближнего боя тоже похвастать было нечем, им даже оружием не давали взмахнуть, а Гунару одна тварь откусила ухо. Альма, как заведенный, выпускала стрелу за стрелой, а я рихий. По мне прошло еще несколько волн, когда кого-то убивал, но сознание не терял. Видно, был такой выброс адреналина, что потерять сознание просто не мог. Наши рубаки под напором вампиров пятились назад, причем они держались и не падали только благодаря своей силе. Выпустив еще несколько рих, я подошел ближе и стал пускать заклинание прямо в голову вампирам, благо что тут точно не промахнешься. Альма то и дело смотрела на меня, бледнее от испуга, видно, она еще опасалась, что я тут как дурачок себя вести буду или вообще упаду от счастья. Но нет, падать я не спешил, хотя кураж поймал, убивал снова и снова, даже счет потерял. Одна тварь пыталась пробраться к нам поближе, прямо по главам своих товарок, но этого ей сделать не позволил, да и Альма была начеку. Сначала шустрый вампир словил стрелу, которая ушла в щеку, но не убила, а потом я рихой завершил дело». Не знаю, сколько длился бой, еще два раза вампиры смогли прорваться сквозь невеликий заслон из трех человек. Наши ребята уже все были изранены, но продолжали держаться, благо что после первого напора им представилась возможность махать оружием. Как и было сказано выше, вампиры мешали друг другу. Не зря их называют тупыми, тут были самые слабые, те, которые на город напали. Они, похоже, не знали, что такое дисциплина, умели убивать и выполнять простые команды старших. На этом их умения заканчивались». Одна история умудрилась и меня ранить, вырвала кусок кожи из руки, впрочем, на этом ее успехи закончились. К этому времени у меня было такое состояние, что я даже боли не почувствовал, поэтому не обратил внимания на рану. А когда бой закончился, продолжал безумными глазами осматривать трупы вампиров в надежде, что удастся еще кого-нибудь добить. Очнулся только тогда, когда Альва начала бить ладонью меня по щекам, приводя в чувство. Что? спросил я у нее. «Ничего», — зло выдохнула она, — «помоги нашим ребятам, они сейчас помрут». Действительно, отважные воины все трое истекали кровью у стены, видно, они держались на своих морально-волевых качествах, а как только пала последняя тварь, так и сами попадали. Альма тут же начала перевязывать раны, ну а я лечить. К счастью, никто из них не помер, была надежда, что выживут. Да, мы победили, только сами парни идти не могли». Я же, с хрупкой девушкой, их на своем горбу тоже тащить не мог. Теперь о скором возвращении в город можно забыть. У меня даже промелькнула голову мысль, что Морет мне на самом деле помог, иначе почему и сознание не потерял во время боя. В общем, пробормотал слова благодарности, лишним точно не будет. К тому же из пещеры нам тоже лучше не выбираться. Не хотелось бы ночевать в лесу, на запах крови могут прийти хищники, их в округе хватало. Что делать будем, спросила меня Альма, из женщины, как будто стержень выдернули. «Этих перетаскиваем в пещеру вампиров», — скомандовал я. «Все равно уйти не сможем, не станем же раненых тут бросать». «Не станем», — согласилась со мной женщина. «Только ты же понимаешь, что эти твари тут не просто так были. Скорее всего, они кого-то ждали, видимо, на самом деле жить тут собрались». «Понимаю», — прокрыхтел я. «Помоги тащить этого кабана до норы вампиров. Хотя лучше иди впереди меня, мало ли, вдруг там еще кто-то остался». Подхватив бессознательного Веллоя, повлок его в обратном направлении. Альма семенила впереди, высоко подняв факел. Кстати, хорошо, что огонь не потух, когда мы бросали факелы на пол, иначе пришлось бы биться в темноте, тогда бы и вмешательство богов нам не очень помогло.